Елена Гончарова. Очистковый от кодексов до ритуалов. Глава 1. Идея носила простую русскую фамилию Чевелихин. Если кому-то понадобилось его убрать, значит, этот кто-то знает и к кому обращались. Разве нет? Логично. Так что пришлось Ирине нарушить зарок и отправиться на приём в ту же самую больницу. Аркадий Игоревич уверенно шёл на поправку. Ирина, придя в больницу, вообще умудрилась наткнуться на того же самого врача и пришлось ей отбиваться от расспросов. А то как же? Ведь умирал человек. А если он теперь не умирает, то почему? Расскажите, девушка, подробности. Девушка решительно не собиралась ничего рассказывать и отбивалась как могла. Это ведь вы сделали, насил доктор. Ничего я не делала. А почему больной на поправку пошёл после вашего визита? Да кто ж вы знает? Врач скрипнул зубами, но отстал. Понял, что ничего другого не услышит, а если и услышит, то не докажет. И посещение разрешил. Ирина заподозрила, что будет подглядывать или подслушивать, но ну и пусть его. Стоит ли упоминать, что Чевелихин ей искренне обрадовался, заулыбался и чуть не раскрыл объятия. Ирина тоже поулыбалась и поставила на тумбочку банку сока, не с пустыми же руками идти в больницу, некрасиво как-то. Моя спасительница. Как я рад тебя видеть. Мы уже на ты перешли? уточнила Ирина. Как скажешь, так и буду обращаться. У великолепное и богаравное. Настроение у мужчины явно было замечательным, и выглядел он намного лучше. По крайней мере, не вызывай желания закопать этого зомби поглубже, чтобы не встал. Румянец на щеках заиграл, кожа постепенно приобретала здоровый цвет. Худоба, конечно, была ужасная, но ладно, это сразу не исправишь, это через месяц будет выглядеть как надо. «Ирина Петровна, можно просто Ирина?» «Аркадий, для вас Кеша». «Очень приятно», — вспомнила о хороших манерах Ирина. «Вы извините, что я вас вот так беспокою, но у меня нет выбора. Вы еще не нашли своего злоумышленника?» «Нет, пока нет». «У меня подруга пропала». Не стала ходить вокруг да около девушка. «Это связано?» — напрягся больной. «Вполне. Тот ритуал, который я провела, ударил по создателю Вольта». «Логично отплатить мне добром за добро. Я ему точно доставила несколько часов чистой радости». Чивилихин подумал несколько секунд. «Ага, именно поэтому украли вашу подругу, чтобы вам насолить». Ирина энергично кивнула. «Насколько я понимаю, она пока жива. Пока?» «Пока что?» Ирина пожала плечами. «Логично предположить, пока я за ней не приду». «А потом?» «А потом со мной можно сделать что угодно». Я пока ещё слишком неопытная, могу и не вытянуть против стариков. Неопытная? Кто? Уточнил больной. Ирина ещё раз вздохнула и решила, что надо признаваться. Видьма, наверное, хотя полноценным ведьмачеством это не назовёшь. Так иногда подрабатываю. Бабка у меня умела, мне кое-что передалось. Вот и результат. А что бабка не родная, так это детали, мелочи, которые никому не интересны. А что именно передалось? Он заинтересован, подался вперёд к Кеше, даже о слабости забыл. Витьма в хозяйстве это ж вещь полезная и нужная, Ирина невольно хмыкнула. Бизнесмен есть бизнесмен, прибыль превыше всего. Искать умею. В общем-то и всё. Для бизнесмена это оказалось слишком размыто. Конкретики бы добавить. Искать? В каком смысле искать? Дiggerство? Кладоискательство? Или ещё чего? На поиск старинных кладов совету не рассчитывать. В тонче Велихину отозвалась Ирина. Хотя и стоило обдумать идею. У меня дар под другой заточен. Людей могу найти, что-то спрятанное. Пока и всё. С вашим вольтом вообще случайно получилось. Он был спрятан, я его нашла. Ну и результат. Не давать же вам умереть от порчи, особенно если справиться это не сложно. Не сложно, хмыкнул Кеша, вспоминая все процедуры, которые ему пришлось пройти, все съеденные таблетки, закапанные капельницы, больную, простите, попу. Укуловто кололи немерное количество, а они болючие, и синяки от них бывают здоровые. Мне не сложно, уточнила Ирина. Когда знаешь, в чём именно проблема, знаешь, как с ней разобраться. Думаю, умирать вам не хотелось. Правильно думаете. Совершенно не хотелось, согласился Чевелихин. А моего врага найти можете, того, кто всё это затеял? Не то, чтобы он во всё это сильно верил, но утопающим недоверия, выплоть бы, могу попробовать. И предлагаю объединить усилия, честно ответила Ирина. И я найду вашего врага, а вы поможете мне разобраться с колдуном, или кто там Люсю, мою подругу похитил. А мои люди справятся? Вопрос был вполне закономерным. После своего столкновения с магией Чевелихин начал относиться к ней с опаской. Куда они денутся? небрежно отмахнулась Ирина. Было бы что сложное, я бы в других местах искала. Справятся и даже не запыхаются. колдун всё-таки. Из пакон веков колдунов одолевали много людям. Когда один-два человека, там он и глаза отвести может, и обморочить. А когда 10 человек? Нет, тут уже не рядовая селёнка нужна, да и пуля дура. Хоть ты как колдуй, а свою цель она всегда найти может. Думаете? Ирина притворилась, что вопрос относился к пулям, и серьёзно кивнула. Я ещё и хороше заговорю, в самый раз будет. Чевеличин демонстративно задумался. хотя на самом деле уже всё решил и просто тянул время, чтобы поторговаться. Ход рассуждений был несложным. Если ему помогут, это и будет означать и наличие с глаза, и прочие неприятные вещи. Тогда можно и остальные договорённости выполнять. А если нет, на нет и спроса нет, и его может уже не быть. А жить хочется, даже если придётся признать, что в картине мира прибавляются ещё колдуны, ведьмы и прочая нечисть. С другой-то стороны, и прибавятся, и что? Хотя колдуны, хоть ведьмы, хоть гигантские сумчатые муравьеды, без разницы, главное, чтобы ему лично не пакостили, а там пусть живут. Но кто же ему напакостил? Хорошо бы иметь защиту от других настоящих ведьм, кроме имеющейся. Он просто не знал. Значит, нельзя терять контакт с этой, не по газетам же искать или того хуже, по телешоу. Так что соглашаемся, друг мой, соглашаемся. Имеет смысл попробовать. Вы ищете моего врага? Я помогаю вам с вашим. Да, по рукам. Почти по рукам. То есть, на праксиче Велихин. Есть несколько вещей, которые мне очень не нравятся. Если вы к ним имеете отношение, я просто уйду, пояснила Ирина. Например, педофилия. Было нет? Судя по брезгливости на лице мужчины, я что, больной? Наркотики, оружие, С наркотой никогда не связывался, оттуда не выскочишь. С оружием случалось пару раз. И еще что? Терроризм тоже не грешен. Ирина медленно кивнула. Преступления в сфере экономики? Не только, но в основном, да. Ирина кивнула. Мужчина не врал. Это она видела и ощущала четко. Самого гадкого не было. А остальное... Да кто б сомневался, что и убийства за ним числятся. Может, и ни одно, и ни два. В 90-е передел кровью отмечался. Вампиры бы от зависти сдохли, сколько ее тогда пролилось. Им бы на 300 лет про корм охватило, даже с полноценным восьмиразовым питанием. Конечно, это карается законом. Но строгость законов России, хоть империи, хоть федерации, всегда компенсировалась необязательностью их исполнения. Да и Ирина себя не чувствовала в праве судить. Есть вещи, которые нормальный человек не стерпит. честно перечислила остальное на совести каждого. Ей ли судить? Сама уже убивала, да и дед рассказывал кое-что. Иногда дух закона надо ставить выше его буквы, а это считается преступлением. Нет, не ей судить, но ей действовать. Ирина безтрипетно пожала всю ещё жутко худую кисть. Договорились. Итак, кому было выгодно её устранение? Мужчина молча потыкал пальцем в экран айфона и протянул его девушке. «Семь фамилий, в том числе две женских. Жена, дочь, сын, зять, трое ребят, которые могли бы меня заменить». Чевелихин последовательно показывал пальцем, поясняя, о ком из перечисленных на экране идет речь. «Хм, сволочь я, да? Всех подозреваю, даже родных детей?» «Нет, просто не очень счастливый человек», просто ответила Ирина, задумываясь над другим вопросом. «Неужели?» Вопрос был задан с какой-то странной интонацией, но Ирине было решительно не до того, с семейными отношениями к семейным уже психологу. Ну, уж точно не к ней. Ладно, ладно. Если что, к ведьме, которая специализируется именно на этом. Вернув семью, привражу, причешу, отвешу на уши, Ирина даже может помочь с поисками специалиста, а самой в эти душевные сопли лезть уволься. Ей другой вопрос интереснее. А любовница? У меня её нет. Серьёзно? Мужчина чуть смутился. «Не в том смысле, что потенции не хватает, или что я верен жене. А в каком именно смысле? Просто кто-то же добрался до вашего биоматериала. Любовнице проще всего было бы его заполучить». «Ну да, но...» Но Ирина заинтересовалась и вытянула из мужчины, что он обходился по-простому, тем, что под руку попалось. Никогда, понимаете? Работа, забота, дела, дом, семья, и когда тут втиснуть красивую куклу, чтобы сидела и ожидала его? Да просто некогда и неохота. Опять же, тратить время, силы, деньги куда-то её выводить это вы кнеко жизни высшего света начитались. А у тех, кто работает, ни времени, ни сил, ни желания на все эти ритуальные танцы просто нет. Но есть определённые потребности. И как поступить? Как большинство мужчин в такой ситуации? Трахать секретутку. Не путать с секретаршей. Таковая тоже есть. Умная и ответственная дама лет 50 с хвостиком. У него на заводе секретариат. Это вообще отдел из шести девиц, меньше не справляются. Вот одну из них он и того с. Выбрал специально незамужнюю, не самую красивую и умную, зато достаточно сообразительную, чтобы не лезла в его жизнь. Повысил саму девицу, повысил ей зарплату и регулярно, как начальника, вызывал к себе в кабинет. А для чего там диван стоит? Это уже не ваши проблемы. Секретутка трудилась и изображала бурную деятельность. Секретарша работала, и обе друг друга не трогали. Фамилия. Ирина хозяйственно приписала в список еще одного человека. И подумала, что в жизни всякое может быть, и хорошее, и плохое. Но это философия. Люську выручать надо. А чтобы Чевелихин помог ей, надо для начала помочь ему. Не останавливаясь на полдороге, а то ведь кто порчу наслал, тот и повторить свой опыт может. И опять исчез вольт, опять лечи. Слишком это дорогое удовольствие. Ладно, ладно, энергозатратное. Договорились на завтрашнее утро и разошлись довольные друг другом. Ирина как раз сошла с работы. Когда её догнал Кирилл и пошёл рядом. Ирина хмыкнула. По случаю тёплой погоды на них была примерно одинаковая одежда: голубые джинсы и футболки белого цвета с рисунком. Только у Ирины рисунок цитка, а у Кирилла с дыровущей во всю спину волчья морда. Это к намёкам. Кроссовки удачно дополняли комплект. Разве что у Ирины был с собой маленький рюкзачок, небольшой такой, джинсовый. Не в карманах же самое нужно носить. Иришка, привет. Привет-привет. Отозвалась Ирина оборотню. Ни на минуту она не поверила, что он появился здесь случайно. Нехорошо от таких случайностей попахивает подставами и закономерностями. «А что так грустно?» «Не кокетство, а скорее дружеский вопрос. Без подначки. Поделись, в чем проблема. Может, на двоих она меньше окажется?» «Люся пропала», — не стала скрывать Ирина. «Как пропала?» «А вот так. Была и нет». «Кто такая Люся?» Кирил знал, а потом зашагал рядом с Ириной, подстраиваясь под её шаг. Сильно напрягаться не приходилось. Хоть шаги у Ирины и были меньше, чем у Обортня, но шла она быстро, не семенила, не веляла попой, не кокетничала каждым шагом, просто целеустремлённо шла по своим делам. "Чем я могу помочь?" Ирина остановилась и первый раз поглядела на Обортня иначе, не как на циркового пса, как на человека, но в то же время и с недоверием. Твоё начальство это одобрит, то есть одобрит твою помощь, ведьми. Тебе вроде как не положено. Моё начальство об этом не узнает, а что и куда мне положить, сам разберусь. Даже так? На крови поклятся. Кирилл явно был задет. Ирина хмыкнула. Не надо. Я и так поверю или прокляну на облысение. Кирилл фыркнул в ответ. Испугался до да облысения. А если серьёзно? А если серьёзно? Такая ситуация? Ирина рассказывала при Чевеличина про Вольт, про его уничтожение и наблюдала, как мрачнеет Кирилл. Почему ты раньше не сказала? Не придала значения? Нет, серьёзно? Ехидство в голосе Обуртня было хоть теплюшки, начиная вместо варенья. Вполне серьёзно. А я тебе обязан отчётом или докладом, доносом? Не припомню такого, чтобы государственные структуры перед церковным леваком отчитывались. «И зря, между прочим». «Почему?» «Потому что это и мое дело, не только твое. Все, что ты рассказала, в моей компетенции». «С чего бы?» Прищурилась Ирина и наткнулась на ответный взгляд оборотня. Серьезный, твердый. «Ириш, церковь можно любить или не любить. Этого не запретишь. Но есть вещи, которые она решительно не одобряет. К примеру, порчу, проклятие, всю эту черную магию». Ирина могла бы поспорить. «Ирина могла бы поспорить». Она прекрасно помнила, как Просковья навела порчу на одного отдельно взятого подонка и очень это одобряла. Иная чёрная магия получше светлой будет по делам таким тварям. Но в данном случае к чему рассуждать об абстрактных материях? Здесь и сейчас всё правильно. Боритесь на здоровье, и мы сбоку примажемся со своим вполне конкретным делом. Доложишь старшим по званию? Нет, не доложу, пока ты не разрешишь. выкачал головой обратень, ну и лишним, наверное, не буду. Ты же понимаешь, что это авантюра страшная, но и бросать подругу, даже не попробовав её выручить, это неправильно. Итак, что ты предлагаешь сделать? Чивеличин при мне позвонил этим людям и попросил поговорить со мной. Приду и спрошу. Можно в лоб, да или нет. Думаешь, тебе всё так просто скажут? Так просто не скажут. Но пусть соврут, я же ведьма, мне и того хватит. С остальным пусть Кеша сам разбирается. «Кеша?» «Чевелихин». Он разрешил себя так называть. Кирилл молча кивнул, подумал пару минут и поинтересовался. «Что ты ему о себе рассказала, как о ведьме?» «Что почти ничего не умею». Правильно поняла вопрос Ирина. «Бабушкино наследство, а я недоучка, но и того хватило». «Еще бы не хватило, чайный дурак, он теперь в тебя крепко вцепится». «Буду оказывать консультационные услуги», — отрезала Ирина. Иногда а полиции можно так поступать? Под дел у братьень. Мне можно частным образом ходить к друзьям в гости и чай пить. Ирина и не подумала стесняться. А чего? Подрабатывают у нас все и в обход государства. Хорошо ли, плохо ли, есть грань, которую лучше не переходить. К примеру, крышевать Ирина никого и никогда не сможет. А вот качнуть чашу весов в таких случаях, как сейчас с вольтом, это надо. А ещё Век полицейского короток, и уже в 50 лет, даже раньше, она окажется не у дел. А ведь это не конец жизни. Жить да жить, радоваться да работать. Не дадут. А вот ведьмовство поможет и в профессии оставаться, и опять же, не заскучаешь. Шерлок Холмс, Бейкер-стрит. Да смейтесь на здоровье. Хоть бы и мисс Марпл. А все лучше, чем сидеть на попе ровно. Уж больно это занятие скучное и надоедливое. Кто-то из пенсионеров от скуки спасается. И дачи есть у людей, и дети, и внуки, и даже животные, но почему бы не стать как та же Просковья? Ведь до последнего дня ведьмо вражила наверняка. Должно, должно и в 70 лет, и в 90 быть у человека любимое дело, обязано, а иначе смерть души. Впрочем, о таких серьёзных категориях Ирина долго размышлять не собиралась. Я завтра хочу съездить на завод. Поедешь со мной? Работа. Я после работы. Там кто-то будет. Производственный цикл не останавливается. Завод работает в три смены. Отозвалась Ирина. Будут. Хотя и не все. Но вот эти трое, точно. И из секретариата кто-то будет. И Чавелихин-младший подъехать обещал. Для одного дня сойдет. Во сколько подходить? В пять. Только не к участку, сам понимаешь. Понимаю. Мужской коллектив, знаете ли. Ирина хоть и стала своей, но сплетен не хотела. Никаких. На то она и личная жизнь, чтобы касаться одной конкретной личности. а не всех окружающих. Завод, проходная, пропуск. Разрешение за подписью директора подействовало лучше всякого пропуска. Да и форма помогла. И удостоверение. Почему-то при виде красных корочек народ цепенеет, а что участковый достаточно мелкий чин, никто не думает. Перед Ириной распахнулись все двери, и первой ее жертвой стал замдиректора. Вадим Георгиевич, с удивительно шедшей ему фамилией, Редькин. Вот на Редьку он и был похож. невысокий, кругленький, белокожий и светловолосый, крепко сбитый, с коротенькими ручками и ножками, но мозги там явно были не от означенного овоща. Дурака на таком производстве держать бы не стали. Корине Резкин отнёсся без всякой симпатии, буркнув сквозь зубы: "Здравствуйте. И вам не хворать", в тон ответила Ирина. "Пару минут мне уделите?" "Конечно", Кеша просил. Ему тяжело, он человек очень деятельный. Втоната звалась Ирина. А тут больница, капельницы и прочая дрянь. Лечись и врачей слушайся, а не ругаются и иголками колют. Больно? Это да. Но Кеша сказал, вроде поправляется. Ирина кивнула и чутьём поняла. Не этот, таким облегчением от ретьки напеяла. Надо было чувствовать. Ура, Шаф выздоравливает, даже ура. Слава богу, быстрее бы. А он был уверен, что вы прекрасно справитесь с работой в его отсутствие. Поткину её же, Карина. Справлюсь, согласился Резкин. Но недолго. То есть месяц или больше, полгода, год, уже на шести месяцах Резкин принялся мотать головой и сне зашёл до пояснений. Понимаете, барышня, у нас команда. Кеша генератор идей, я исполнитель, Димка с людьми идеально договаривается, а Семён рационализатор. Он Кешу на проекты со всех сторон просчитывает и все варианты учитывает. У него на каждый чих свой платок найдется. Но Кеша, у него голова иначе варит. Не хуже, не лучше, а просто иначе. Мы без него не потянем. И все отлично это понимаем. «Но кто-то ж его решил отравить?» — фыркнула Ирина. «Отравить?» «Да, вы знаете». Версию Ирина придумала совместно с Чевелихиным и озвучивала смело. Подтвердят. И врачи, и сам Кеша. Вудб. Вот Редкин выругался, потом покосился на Ирину, на Кирилла, который принял вид стенки, и вздохнул. Извините. Не за что. Его талем травили, если что. Талем. Такое искреннее удивление было не сыграть. Да. Редкость какая. Да уж по нашим временам. Не попался бы хороший врач, так никто бы до конца и не понял. Редкин заскрипел зубами. Уроды её. Извините ещё раз. «Ничего страшного», — благородно простила ведьма. «Но как его подсунули, если не секрет?» «Да хорошо, хоть не в пищу», — махнула рукой Ирина. «А то бы однозначно вашего друга ничего не спасло. Нашли способ. В машину засунули. В личную. Вот он дозу и получал регулярно». «Он же с водителем ездит». «Почему тогда водитель не заболел?» «Так-то да, но водитель при нем не 24 часа в сутки. И я же сказала, в личную». «Это в его Лексус, что ли?» «Что ли?» «А, тогда понятно, там как раз водитель редко отмечался. А Кешке водить нравилось, да». Редькин явно поверил в предложенную ему версию. «Да, водичий Велихин любил, хоть и не слишком часто получалось. В поездках постоянно то бумаги проглядываешь, то по телефону разговариваешь. Руки и голова другим заняты. Отсюда и личный водитель, и служебный джип. А есть еще домашняя машина. Любимый «Лексус», который Кеша холил и лелеял. Выезжал на нем только сам». Правда, получалось редко, но пару раз в неделю вполне. Хватит этого для отравления. Хватит. «И вы думаете, это кто-то из нас?» «Я вообще пока не думаю», – пожала плечами Ирина. «Я просто спрашиваю. Не вы?» «Не я». Не злоумышляли, не подкидывали, порчу с глаз не наводили. Вроде бы в шутку уточнила Ирина. «Не я. Чем хотите, поклянусь. Проверять будете?» «По ежедневнику». А. Источник дали нашли, поставщика отловили, но покупатель он не знает. Всплыла ещё информация, Ирина. Ах, вот оно что. Да, примерно так. Ежедневник, дадите? Дам. И в секретариат отведёте. Отведу. И с другими заместителями мне бы поговорить. Сенью у себя в кабинете, одинока будет минут через 20. Он звонил. Идёмте пока к Ксении. Ирина кивнула и направилась вслед за Реткиным. У Сини юժдало новые разочарования. Чивелихин был не глуп и друзей себе подобрал под стать. Ни одного идиота среди его команды не было. Сини прекрасно осознавал свои сильные и слабые стороны и воевать не собирался. Из-за чего? Прибыли в тумтее -то дело. Чивелихин дураком не был, понимал, что с этой лошадью бежит быстрее и друзей спонсировал щедро. Прибыли делились из расклада 30% на 20, 20 и 20. Да, у него больше, но не так, чтобы уж капитально. Не тот повод, чтобы завидовать. И еще 10% гуляют в виде премий и поощрений. Или помощи, или общей кассы. Да мало ли, что может случиться. Это примерный расклад. Так что друзьям смысла не было бить его в спину. Ирина допускала пару процентов. На жадность, злость и глупость приглядывалась как могла, но признаков не находила. Нирецкин, Несения, ни не ни Дима, оказавшиеся весьма интересными мужчинами лет 40, ничего против друг у друга босса не имели. Наоборот, понимали, что никто другой им так помогать не будет. Когда у Сени дочке понадобилась операция в Израиле, кто её оплатил? Из своих, не из банковских. Когда у Димы родители влетели в проблемы, отец на светофоре впилился в безумно дорогую иномарку. Кто всё улаживал? Опять Кеша. Когда? Когда? Когда? Примеров было много, и мужчины дураками не были, и друга своего ценили. А вот как еще с сыном его будет? Вроде бы и неплохой паренек, но опыт ничто и никто не даст. Только сам, только руками, только временем и нервами, соплями и кровью, потом и выкрашенными в пыль зубами. Это жизнь. Есть вещи, которым ни в одном Кембридже или там Оксфорде не научат, хоть ты век сиди за партой. Есть. Вот как их получится освоить у Аркашиного сына? Никто предсказать и не мог. А кажется, дурачком? Нет. Развалить дело ему постараются не дать, но кому тот головняк нужен? Дешевле не затеваться и бережаться, чем натаскивать сына. Купить завод, устроить рейдерский захват раньше попытки были, в последнее время вроде как тихо. Тайные враги вроде тоже нет. Ирина ещё немного поизучала друзей и поняла, что тут глухо, и им это и правда не нужно. Не они порчу навёл кто-то другой. Девушка отзвонилась Чевелихину, порадовала его приятной новостью и отправилась в секретариат. Надо же и туда сходить. Жена и дети потом, а вот до любовницы дотянуться можно уже сейчас. Любовница вызвала у Ирины вполне закономерный вопрос. Что, ничего приличнее на рынке не было? Вот как хотите. А Ирина бы на такое не позарилась, хотя у неё и ориентация другая, и вообще, может, это мадам что-то такое в постели вытворяет, но там колокольчик прицепила или квадратом отростила, кто её знает. На первый взгляд, ничего особенного, мелкая тоща, похожа на обезьянку, только волосы роскошные. Блондинка, грива аж до попы. Правда, бюста нет, а ноги короткие и кривые. Но блондинка явно натуральная. Такой оттенок ни одна краска не даст. Очень улыбчивая, очень обаятельная. На Ирину вылился литр сиропа, потом второй и третий. Её посадили в лучшем месте. закормили вкусняшками, предложили замечательный кофе, включили кондиционер, предложили скамеечку для ног. А попросила бы Ирина, ей бы и птичье молоко достали. Но вся эта суета почему-то отталкивала, угнетала, давила. Взгляды, которые девушки бросали на свою начальницу, тоже показывали, что не всё так ладно в королевстве датском. Да и сама начальница такой человек, «Определённо такой». Глазки она умудрялась строить даже невозмутимому Кириллу. И всё это на глазах у Ирины, без малейшего стеснения. Девушку потянуло вылить ей на голову банку клея. И по делам. Злят такие бабы. Просто злят. Или это простая зависть. Ирина прислушалась к себе. «Завидуешь? Что ты так легко не можешь, а она вот может и пользуется? Есть царапинки внутри?» «Нет. Преференции можно зарабатывать и подобным образом. Но...» Это как переходящие знамя. Сегодня они твои, завтра за те же заслуги их пожалует другой, третий. А что же ты? А это твои проблемы. Выйдешь в тираж и прощай. Ирина покосилась на Убортня, а потом шепнула ему пару слов и вышла вместе с начальницей секретариата поговорить приватно. Скоро вернётся Кеш, то есть Аркадий Игоревич. Да, уже скоро, кивнула Ирина. Показалось ей, или в голубых глазах красотки мелькнуло нечто такое странное. «Я так рада, медики хоть установили, что с ним?» Ирина кивнула и тоже сообщила про отравление талием. Дама закачала головой. «Кошмар какой! Ужас просто! И поднялась же у кого-то рука!» «А вы ничего против Аркадия Игоревича не имеете?» Принялась выяснять Ирина. «Нет, я при нем на завод пришла. Росла, считайте, с простой работяги». Он мне институт оплатил, курсы повышения квалификации, но и я... Сахар, а не человек. Просто плюшка обсыпная. Или не совсем плюшка. Ох, как же хочется заменить первую букву на «Ш». Но не будем слишком пошлыми. Дамам это не к лицу. Сплошные благодарности, словословия, восхваления, только положительные эмоции и обязательный кип-смайлинг. Вы Ирина быстро рассеяла улыбку, начав задавать неудобные вопросы. А как насчёт вашего увольнения? Убритьнь умел ходить неслышно. Моего чего? обернулась блондинка. Увольнение, Наталья Николаевна. Увольнение, кивнул Кирилл. Аркадий Игоревич вас снять хотел, а на ваше место Верочку поставить. Нет? Нет, конечно, с негодованием отвергла это предположение блондинка. А у девочек другое мнение. Да что они могут знать? Верочка, что ей Аркадий Игоревич пообещал, то и может. Уж и приказ в компьютере завис, хмыкнул Обортень. А вам-то как обидно, другую предпочли. Вы ведь думали, что Чевелихин с женой разведётся, а на вас женится? Наташенька с длинной светлой бровки. Да вы что? У него такая семья замечательная, и сын как раз в подходящем возрасте. медовым тоном пропел убратень. Наташа выглядела невинно заподозренной в краже драгоценности короны, а у Ирины уже пело чутье. Она, она, она. Звонко и весело, но не разносить же новость по всему заводу. Она переглянулась с Кириллом, и тот понял. Перехватить Наташеньку за тонкую лапку и втолкнуть в комнату отдыха для персонала было несложно. Ирина погрозила секретарю кулаком. Девочки, выйдите отсюда пока что. Переглянулись, но вышли. Осталось только допросить подозреваемую и вытряхнуть из нее правдивые ответы. «Да вы что себе позволяете?» Попробовала покачать права Наташа, но не на тех напала. У оборотня по определению зубов поболее. И когда он шагнул вперед, оскалился, навис над женщиной, подавляя всей массой, загоняя в угол, Ирина даже засомневалась. Она бы справилась или тоже спасавала в такой ситуации? «А, «Ничего, лучше сама рассказывай, а то придавлю как крысу. Больно будет», – пообещал оборотень, пугающим таким, почти инфразвуковым низким голосом. Женщина дёрнулась была вправо-влево, но выглядел Кирилл так убедительно, что спорить с ним не хотелось даже Ирине. Кулак, продемонстрированный хвостатым, довершил дело. Наташа принялась рассказывать, сознаваться и каяться. Ирина догадалась правильно. Придя на завод простой рабочей, возиться в цеху красивая девочка не захотела. Пролезла в административную структуру и принялась делать карьеру. Да, тем самым способом. И что? У кого-то проблемы? Но это ваши проблемы, не Наташины. А Наташа росла, переходя от одного мужчины к другому, пока не попалась на глаза Чевеличину. И тот обратил внимание на симпатичную блондинку, даже дал ей маленькую но руководящую должность, и зарплату, и премии, повесил какие-то побрякушки, жадным он отродясь не был. Тут-то девушку и заело. А что? Она достаточно молодая, красивая. Чем не жена директору? Вот бы она бы! И то, что у мужчины счастливая семья, ее не особо останавливало. Что, жена? Не стена. Да и пора. Пора, Наташеньки, замуж. Возраста немного за тридцать. Надо ловить принца и того с его». не выпускать, пока 10 раз не женится. Ага, вид дал Чевелихин таких во всех видах и безонных. Спать? Да, но жениться на каждой, с кем спал? Да тут дешивли сразу ювелирный магазин с обручальками под свои прихоти откупить, ещё и мало будет. Поняв, что добыча и не собирается в селок, и вообще, кто тут ещё та добыча? Наташенька заметалась. Скоро её сменит очередная наложница, а она куда? Опять в простые секретутки, а ведь она много кому ноги оттоптала непринуждённо, пока наверх шагала. На ней играются. Нет, такого допустить нельзя. Тут под руку и подвернулся, по счастью, не сын, племянник. У Чевелихина есть брат, у брата сын. Вы не приспособлены решительно ни к чему, аморфны и инертны. Наташа отродясь таких называла хомячками. А как ещё? Им же, как хомякам, ничего не нужно. Утром на работу, вечером с работы. Кормушка, поилка, чесалка для пузика. Можно еще хомячиху под боком и боевичок посмотреть. Жить так лучше сдохнуть. С Наташиной точки зрения. С Ирининой, кстати, тоже. Да и не жизнь это. Хомячье племя, хомячье семя. А что до самого племянничка Васечки? Его все устраивало. И не самая ответственная должность на заводе, и тихое место, и не слишком большая, но стабильная зарплата. И Наташенька его... тоже устраивала. А Наташа подумала о другом. А почему нет? Чивеличин же, Васечка, такой же чивеличин, как и его дядя, как и отец. Если начнутся перестановки, он может что-то себе откусить. Ладно, Васечка не будет кусать, но Наташенька же поможет, направит, наставит и двигаться заставит. Она сможет. Даже хомячки иногда колесо крутят, не слишком долго, но Наташе долго и не надо. Ей надо один бросок. о нём многодневную и многолетнюю работу. А потом, когда завут растащат на части и всё поделят, потом будет видно. Вариантов масса, от статуса, как называется жена директора, или тут нет отдельного наименования, директриса, вроде это должность, а не статус. Так вот, от статуса до приличного кусочка завода. А уж как потом он ждать у Васечки деньги в свою пользу, придумывается по ходу дела. брикушки попросить или ещё что-то, Наташа бы обязательно нашла выход из положения. И вот родился план, разумеется, гениальный. У Наташеньки другие и не рождались. Чевеличина надо было убрать. Как? Ну, сама Наташа в век бы не придумала, но тут вдруг активизировалась Васечкина мать, Эльза Михайловна, из этнических немцев, между прочим, чудом уцелевших во всех репрессиях, подумала и родила идею. У нее был знакомый, у знакомого еще один. И вот там, и вот так, так и появился Вольт и идея с порчей. Наташа в это не сильно верила, но биоматериал добыла и отдала. А уж потом и поверила, когда Чевелихин слег. Но привлечь ее ни за что не выйдет. Вот что ей в вину поставить? Прять волос? Пару капель крови? Что именно?» У нас за это не сажают, даже если ты все использованные резинотехнические изделия со свиданки на память оставишь и в альбом подклеишь. И статьи за порчу ни в одном кодексе нет. Не верит никто нынче в порчу. Официально разобраться попросту не выйдет. Я всё кеша расскажу, решила Ирина. А ты придержи пока красотку. И набрала номер Чевеличина. Его девица, ему и разбираться. Вердикт Аркадия был прост и понятен. «Выйду, переломаю стерви ноги. Лично. А сопляку оторву то место, которым он думал, чтобы такие идиоты не размножались. Сейчас перезваню начальнику охраны, сдайте ему эту гадюку и езжайте к Лиске. Берите ее за... в имя. Не убавить, не добавить». Ирина тем более спорить не стала. Она-то приближалась к своей цели. К негодяям, которые угрожали ей и похитили подругу. Вот им она все и выдаст. От и до. А эти... Так, промежуточное звено. Чего об них руки марать. Она сдала побелевшую Наташеньку на руки охране и отправилась куда сказали. Эльза Михайловна оказалась почти что копией Наташи, только лет на 30 старше, ну и по килограмму на год прибавки в весе. Это такая статная женская красота, и сынок её в маму пошёл. только там, где у мамы был решительный, хоть полком командуй подбородок, у него торчала вялая кочка, прикрытая рединкой бородкой, грустное зрелище. Что вам угодно, господа? Дама? Кирилл сделал шаг вперёд. Они уже договорились по дороге, расписали роли, и теперь даже заводская охрана, которая толпилась за спиной Кирилла, выглядела свитой при мафиози или ещё каком монстре. а жутью от Кирилла веяло, это было. Оборотень выглядел и так внушительно, а уж когда он отпускал на волю свои инстинкты, даже в джинсах и футболке он казался грозным и страшным, а волчья морда, особенно зверской, вот-вот укусит. «Я тебя...» «И... пальцем... нет... а вот сыночку твоему...» Ирина бы тоже дрогнула, или нет?» Ей-то терять нечего, у нее и так никого близкого нет. А вот Эльзе Михайловне было. И сына, и мужа, и даже ухоженную любимую квартиру. И деньги, которые им на бедность подбрасывал Кеша в таком количестве, что на бедность там уже и не оставалось, все шло на роскошь. Ровно через 10 минут у них был адрес того самого колдуна, который и состряпал Вольт. Ирина переглянулась с Кириллом, и компания из одного оборотня, одной ведьмы и пяти охранников поехала по указанному адресу.